Глава 38. 29-й год, 15-е число 6 месяца, воскресенье, Порто-Франко. Собирался по обыкновению тщательно и с запасом. Броню надевать не стал, только камуфляж и подвесную. Зато кроме винтовки под 6,5 Кридмар с хорошим боекомплектом и банкой взял еще и пдс Тоже с глушителем, понятное дело установив на нее новый реддот с тепловизором, а заодно прихватив и сменный вортекс. И тут место под патроны не пожалел. Взяв шесть наряженных магазинов, три с дозвуковыми патронами и три с обычными, дальномер, рация, еда и вода, сетка для маскировки и коврик. Нет желания на всякой ползающей твари лежать. Сложил все в кучу на столе. Взялся заготовку ужина и тут услышал, как возле дома остановилась машина выгляну прямо под окном остановился зеленоватый ренглер, из которого, к моему удивлению, выбрался Дэмпси. До этого я его только на служебной машине видел, а сейчас он, похоже, на своей приехал. И он тут же решительно направился во двор. но ну, а я пошел открывать дверь, встретив его на лестнице. Неожиданный визит. «Сказали, что ты дома», — кивнул он, явно подразумевая, что за мной кто-то наблюдал. «Проходите!» – пропустил я его внутрь. Он покосился на кучу снаряжения, потом выставил на стол картонку с четырьмя бутылками пива. «Еще холодное! В магазине взял в холодильнике!» – прокомментировал он. «Не с кем было пивка попить?» – спросил я с оттенком ехидства. «Давай стаканы!» – он плюхнулся в кресло. «Кстати, что вы на завтра задумали всей вашей веселой компании включая господина Ваганова. и Если вам известно это, то должно быть известно и остальное. Мне известно, что Ваганов назначил встречу Михалычу. А еще известно то, что люди Михалыча должны припозаботиться о Ваганове. Но что-то пошло не так. Дальше закончи историю за меня. Вот так. Ну да, Михалыч наверняка на прослушке. То есть в уши СССР что-то все же просочилось. Этот момент мы не ушли Ваганов получил товар через ворота на большую сумму. Легально, разумеется. А этот товар понравился Михалычу. И теперь вы решили всех убить? Демпси посмотрел мне в глаза. Нет? Я выставил стаканы на кофейный столик. Вагон! Ваганов собирается сменить власть Банди. На свою собственную. Как у него это получится, я не знаю. Но намерения у него именно такие. «А Михалыч?» «Только он и должен пойти в расход. Юлить смысла нет. Или Дэмси просто посадит нам на плечи своих людей и весь план псу под хвост. А меня это не устраивает. Надо договариваться». «И что потом?» «Не знаю», – пожал я плечами. «Но Ваганов выглядит более приличным персонажем, чем Михалыч». «Может, это и для города будет лучше?» «Для города будет лучше, если они вообще отсюда уберутся к чертовой матери», ответил Дэмси, попутно аккуратно переливая пиво из бутылки в стакан. «Принято решение избавиться от всех банд в этих краях тем или иным путем, но пока нет разрешения на силовые методы. Тогда вам надо убедить Ваганова в том, что ему лучше переехать куда-нибудь». «Переехать бандой можно или в Ньюрино?» где придется бороться за свой кусок пирога, Дэмпси усмехнулся. Или куда-нибудь в Латинский Союз, что больше похоже на самоубийство. Это если банда не хочет жить в саванне на Тихом Ранче и грабить на дороге, пока не поймают. А еще какие опции? Никаких. Принято решение, пока не давать банде спокойно жить здесь. Показаний на них хватает. На Михалыча вон показаний уже сколько. А его даже не задерживали, пожал я плечами. Как-то ваша активность в борьбе с ними в глаза не бросается. Банды в городе, дело полиции, пожал он плечами. И они под наблюдением. Не думаю, что прогуляли бы больше недели, если бы вот эта история с Вагановым не вылезла. Рассчитывали на большее. Хотели взять на большой партии наркотиков. Но результат ты сам знаешь. Хорошо, я уселся на диван напротив. Что теперь? О чем этот визит? Визит о том, что нам нежелательно устраивать бойню. Поэтому я заехал предупредить по-дружески, что будут приняты меры, если вы потеряете берега. Я не думаю, что вам это понравится. Вам всем есть что терять. Я понял, только теперь встречный вопрос. Тот раненый, которого вы взяли в госпитале, что-то показал? Ничего, он до сих пор без сознания. Жаль. А ведь я потом официальное заявление писал в полицию, от имени Алекса Берга, разумеется. О нападении. А по самолету что? Пока наблюдаем за перемещениями. Иногда ваша осторожность начинает удивлять. Дураку понятно, что взрывчатку под двигатель заложил механик Яцик, который вскоре пропал без вести. Кто мог с ним договориться? Или пилот, или кто-то живущий в Порто-Франко? Вот именно, что кто-то. «Этот самый Дон скажет, что это не он и все, а нападение на меня». «Они же не вели огонь по тебе, так? А те, кто стрелял, тоже пропали без вести». Он уставился мне в глаза. «То есть они нас могут просто послать куда подальше?» но в теории ты прав». В общем, примерно на этом содержательная часть беседы и закончилась. Мы еще немного поболтали после чего Дэмпси уехал, выпив одну бутылку пива из двух, приходившихся на его долю. Ну и я вторую открывать не стал. Намек более чем прозрачный и одновременно. Дэмпси не сказал, чтобы мы сдали задним ходом. Завтрашнюю операцию никто не отменяет. То есть идея захвата власти в банды вагона по какой-то причине его устраивает. Он лишь обозначил рамки допустимого, хоть и несколько расплывчато, Поэтому трактовать его заявление можно в свою пользу». Набрал Новикова, плюнув на то, что телефон может прослушиваться. Все равно никаких сюрпризов уже не ожидаю. «Привет. Поздоровался я, когда он ответил. У меня новости. Вываливай. СССР знает о том, что вагона хотели завалить. Вся бригада у них на прослушке. И знает, что мы завтра что-то готовим». «И что теперь?» – озадачился он. «Отменять». Так уже поздно, ребята на месте. Демпси не сказал отменять. Он сказал за рамки не выходить. И да, потом они на вагона выйдут с душеспасительной беседы. Не знаю, можешь его предупредить, а можешь и не говорить. Тут тебе видней. Подумаю, сказал он после паузы. В остальном по плану. Выходит, что занимаемся по плану. Выехал из города с самым рассветом. Еще раз все перепроверил. Убедился в том, что ничего не забыл, загрузился и покатил на выезд. На КПП уже увидел колонну грузовиков, конвои тоже выезжает рано, чтобы захватить световой день по максимуму. Быстро проскочил через резидентский шлагбаум, приложив ID к считывателю и рванул по дороге дальше. Пока еще в зоне покрытия отзвонился Новикову, сказал, что выдвигаюсь. До нужного поворота езды минут 20. Там чуть проехал по проселку и свернул в саванну, ориентируясь по компасу и авианавигатору, который здесь, оказывается, неплохо принимал сразу несколько маяков. Скорость сразу упала, тащился без фарса со скоростью километров 10 в час. Хорошо, что уже почти рассвело и видно было, более или менее. Теперь правильные заросли найти, чтобы укрыть в них Тойоту как можно лучше, чтобы ее с воздуха не разглядеть было, ну и земли понятное дело. Минут через двадцать нашел скопление чего-то вроде акаций. Загнал внедорожник под них, заглушил двигатель, потом прислушался, открыв дверь. Вроде спокойно. Выбрался, вооружился пдс закинув винтовку за спину. Осмотрелся в тепловизор. Вроде бы никакая гиена рядом не ночует. Так что не должна начать жрать меня или мою машину. Как тогда с самолетом получилось? Так, теперь направление на холмик. Пока в утренних сумерках местность выглядит совсем незнакомой, даром, что вчера тут в окрестностях пешком шлялся. Все по-другому, но координаты есть. Я на карте бугор отметил, а теперь с навигатором сверился, так что с направлением должен разобраться. Про змеи не забываю, хотя сейчас вроде у них самая низкая активность. Ночные спать уползли, дневные еще не прочухались. Но это при условии, что я ни на какую не наступлю. Змеи тут хоть куда, укусит, мало точно не покажется. Просто ядовитые на уровне самых ядовитых в старом мире, а самые ядовитые здесь и так вовсе аналогов там не имеют. А защиту от змей так и не купил, хоть и продается на каждом шагу. Такие вот застегивающиеся под коленом высокие голенища, которые не прокусишь. Время от времени останавливался, прислушивался и оглядывался в тепловик. Опять же, моя любознательность дала мне возможность узнать, что свинки устраивают себе постоянные лёжки, всё больше вот в таких вот крошечных рощицах. И поэтому я и рощицы обходил, и осматривал их издалека в поисках светящихся на чёрном фоне туш. И как бы даже такую лёжку обнаружил, пусть и не прямо на маршруте выдвижения. Сквозь густой кустарник явно что-то просвечивало, причём не в одном экземпляре. И вообще, моя ПДСка, что я держал в руках, как-то сразу показалась оружием маленьким и несерьезным. Если вот разбужу такую кучу кабанчиков, а они на меня кинутся, многое настреляю. Единственное, что успокаивает, те по наблюдателям сразу не атакуют, начинают всегда осторожно, да и вообще не всегда нападают, предпочитая падать свежатинки. У них зубы так устроены, что гниле легче жрать. А еще и желудок вроде бы. А вот антилопы есть вдалеке. То есть, как вариант, рядом могут быть и хищники. И совсем вдалеке еще что-то. То ли рогачи, то ли буйволы. Похоже, что хозяева местных ферм, если и охотятся, то в меру. Не распугали и не разогнали все вокруг. Две машины показались из-за дальней рощи. К счастью, с включенными фарами. Причем не только штатными, но и мощными люстрами на крыше поэтому я свалился в траву раньше, чем они успели меня заметить. Чуть привстав, поднес к глазу монокуляр, приблизив картинку. Два пикапа, УАЗики, местные выделки Хантер, как бы даже не тот, что я вчера заметил у дома, и новый пикап. И у каждого по пулемету на вертолюге в кузове. И едут почти что прямо на меня, выстроившись уступом. Они тут что, поступы к ферме патрулируют? «Как-то слишком, мне кажется. Не та публика. Или каким-то образом меня засекли. А как меня можно было засечь, если только беспилотник поднять? Коптер, например. Хотя, беспилотники не так уж и дорого стоят, и купить их теперь совсем не проблема. Но только не верю я ни в какой беспилотник категорически. Да и не совсем на меня машины едут. Все же забирают чуть-чуть правее, как мне кажется». Так что я счел лучшим решением опуститься на землю, полностью укрывшись в траве, хоть и приготовившись к обороне. И угадал, они проехали совсем рядом. Я даже запах почувствовал. Но все же мимо. И недалеко остановились метрах в пятидесяти. Наверное, как раз неподалеку от рощицы, в которой я заподозрил лежбище свинок. Дальше послышались голоса. А потом характерный звук выстрелов из двух подствольников. И сразу же парный разрыв. В направлении от меня, что я с облегчением отметил. И тут же один из пикапов Хантер попылил в сторону, объезжая рощицу против часовой стрелки. А дальше стало шумновато. Потому что одновременно завизжали и свиньи, которые на самом деле по-научному зовутся энтеладонтами и свиньями не являются. А затем на перегонки затарахтели пулеметы. Два ПКМ. Я даже это успел разглядеть. Шуму прибавилось, второй пикап начал сдвигаться левее, к пулеметам присоединилось с пару автоматов, местность зачищают, фермеры, только вот у вас пикап, его там не было вчера. То есть похоже, что люди Михалыча заехали на ранче или с вечера, или совсем рано утром, еще до меня, и теперь взялись помочь хозяевам, которые приметили лешку свиней. А вот потом все пошло как-то не совсем так, как надо потому что кучка из нескольких свиней, возглавляемых здоровенным собцом, рванула прямо в мою сторону, а по ней продолжал бить один из пулеметов, да еще и с трассерами, которые пошли прямо в мою сторону, защелков над головой. Три свиньи свалились раньше, а вот еще две почти добрались до меня. Нет, они жрать меня не собирались и в панике даже не учуяли. Я думаю, но когда здоровенная туша рухнула метрах в пяти от меня... А вокруг пули выбивали с земли пыльные фонтанчики. ну Вот тут я уже испугался по-настоящему. Кабан завалился на бок, но все еще продолжал дергать конечностями. А увлекшийся пулеметчик твердо решил добить его до конца. И огня не прекращал. Всаживая одну короткую очередь за другой то в тушу, то почти что в меня. И даже отползти в сторону нельзя. Потому что прицел прямо сюда. И любое движение в траве стрелок заметит сразу. «Попробуем угадать, какая будет реакция». «Есть!» Туша перестала двигаться. «А пулеметчик ленту меняет, похоже, поэтому я сдал задом на несколько метров, надеясь хоть как-то укрыться в траве на случай, если машина подъедет сюда, чтобы добить свиней или убедиться в том, что добивать их уже не надо». «Но, к моему облегчению, грузовичок поехал в другую сторону, к рощице. Откуда по-прежнему слышались очереди. То есть пока добили не всех. А вот потом их можно и здесь ожидать. Так что я поднялся на четыреньки и двинул отсюда, стараясь как можно меньше приминать траву. А то еще за подранка примут и по следу пойдут. Некое ощущение дежавю возникло. Я на карачках пробираюсь по траве, а где-то рядом стреляют из пулеметов. Пусть пока и не по мне. Хотя сейчас вот было почти что по мне. Без всяких поправок на ветер. Пара пуль так вообще в метре от меня в землю тюкнулись. Так что дальше, дальше. Вот ведь влип. Ну нарочно, такие обстоятельства не придумаешь. Ну вот как не старайся все предусмотреть. Ну, предположить что-то такое. Нет, у меня фантазии точно не хватит. Несмотря на всю ее развитость. Отполз за бугорок. Затих. Снова попытался оглядеться и увидел еще машину. Патриот михайлыча который я сразу узнал. Машина ехала с другой стороны, неторопливо. В ней разглядел троих. Причем главный сам сидел за рулем. А ему что здесь надо? Решил присоединиться к Юселью. И что они с тушами собираются делать? На них ведь еще что-то подманится Патриот проехал в паре сотен метров от меня в сторону двух остальных машин. Те собрались кучу, после чего я понял что с тушами ничего делать не собираются. Оставят их в подарок природе, пусть та сама справляется. Уазики быстро выстроились в короткую колонну и попылили в сторону ранчо, откуда и приехали. Все? Вроде бы все. Хоть и не уверен, что это именно все. Очень может быть, если ранчо решили очистить территорию от хищников, они еще и к тушам потом наведаются добить тех, кто на аромат дохлятины подтянется. Так что следует это учитывать. А свинки, видать, или на скот нападали, или планируется выпас из этой стороны дороги, вот и чистят превентивно. А бандиты дружескую услугу решили оказать. Все, машины скрылись. Еще чуть подождать, и можно дальше идти. Только очень-очень осторожно. Минут через пятнадцать все же вышел к нужному бугру. К счастью, в соседнем скоплении акаций никаких лёжек-энтеллодонтов не было, поэтому я понаблюдал немного за окрестностями, а потом медленно и аккуратно пополз на вершину бугорка, стараясь как можно меньше шевелить траву. Да, есть вид на ранчо. Затих аккуратно, убедившись в том, что за местом никто не наблюдает. Накрылся сеткой, просунул под ней обмотанную лохматой самодельной лентой винтовку Ноль у меня на пяти сотнях, как раз до дома Михалыча. А это именно он и оказался, потому что вся компания болталась во дворе, где в рядок выстроились и Патрик Михалыча, и еще один, и пикап с пулеметом. Они сюда в полных силах подтянулись, похоже, всей бандой, если не считать тех, что должны быть в засаде атошников. Вон Михалыч стоит, что-то своим втирает. Снял бы его запросто, если бы нужда была. Но операция не моя и план не мой. Так что наблюдаю просто. Включил рацию, настроенную на чистоту. Так что теперь просто ждать, когда свои на связь выйдут. Утренняя прохлада понемногу сменялась жарой. Банда вела себя расслабленно. Один из них даже таскал дрова к мангалу, стоящему во дворе. Но огня пока не разжигал. Подозреваю, что ждут результатов с вагоном. А потом будут праздновать победу. Потом двое стреляли из пистолетов по консервным банкам, расставленным на ограде, и, если честно, меткостью не поразили, равно как и скоростью стрельбы. В основном же бездельничали, сидя на веранде в шезлонгах. Михалыч почти не показывался из дома. Ну и кто-то дежурил, судя по перемещению личного состава. Наши пока на связь не выходили, так что не знаю, что там у них с реализацией планов. Мне Новиков сказал, в случае заварухи не стрелять в парня в камуфляже и черной бандане. То есть у него в банде какой-то агент есть. Может быть, по этому вагону сбежать и удалось. Очень сомнительно, что он бы выжил просто так, в силу природной везучести. Тем более, что его и душить пытались. И вслед бегущему стреляли, более чем сомнительно. Потом мысли сбились на ту странную компанию с которой мне довелось повоевать из которой я разжился дорогими трофеями. Вот они меня куда больше беспокоят, хотя бы потому, что я ничего о них не знаю, а они знают, кто я такой. Не думаю, что на меня спишут исчезнувших троих. Это было слишком невероятное совпадение, что мы встретились на одной дороге. Да и пойди их найди, но я все же много видел. Видел машину, видел самолет, видел его номер. — Задумаются. Точно задумаются. — Получается, что я как-то собака в колесе. — Пищи, но беги. Соскочить никак не удастся. Из одного дерьма выберешься и тут же во второе вляпываешься. И пусть у Новикова тут сил прибавилось, но... Можно же и просто пострелять из проезжающей машины. Я имею в виду в меня пострелять выходящего, скажем, из моки после утреннего кофе. На всякий случай. С другой стороны, если у них есть мозги, то могут предположить, что я их данными уже с кем надо поделился, и теперь меня валить, только лишний шухер поднимать. Но они меня кем считают? Криминальным дельцом? Тогда мне особо и делиться не с кем. И от кого они узнали про миллион сумки? От Салика? Или они сами за мной следили? Тогда кто их ко всему этому привлек? На чьей они вообще стороне? Что-то там ситуация запутывается все больше и больше. Есть подозрение, что та компания, назовем ее так, в общем, сама как пауки в банке. Кстати, что очень может быть? Потому что они пусть и не погорели на наркотиках, но нелегальный препарат у них точно конфисковали. А может еще и деньги. То есть наверняка кто-то кому-то остался там должен. Хм, а вот это ближе к реальности. По опыту знаю что убытки делят обычно агрессивнее, чем прибыли. Чем это мне грозит? Да все тем же, ничего не изменилось. Рассчитывал, что заживу спокойно, но все равно придется оглядываться. Надо будет заодно подумать над тем, как бы самому свою безопасность обеспечить. Не только на Дэмси и полицию рассчитывать. Вагон. Дэмси хочет вытолкнуть вагона из города. Куда тут отправиться, если согласиться? А он ведь согласится, никуда не денется. Да в Нюрина, скорее всего. Вагон – человек с амбициями. Тут ему развернуться не дадут. А там? Там, глядишь, и прорвется. Не стоит российских воров недооценивать. Тем более, что там давно все поделено. Все расслабились. Да, вот это мне обдумать и надо. Что-то уже я могу ему подсказать насчет нового места. А где-то и он, глядишь, идейку подаст поговори с ним потом надо. Вот как самолеты начнем обсуждать, заработанные нами, так и пообщаемся. А может он заодно сможет что-то выяснить насчет черных трансплантологов, если в Нюри надвинет? не тогда, я думаю, та же СССР поможет ему развернуть ситуацию в свою пользу. В его пользу, то есть. Так, а у дома самого ранчера суета какая-то. Грузовичок-хантер с пулеметом опять выехал со двора и погнал в саванну мимо меня. Двое в кабине, один упитанный и бородатый, в кузове за пулеметом. Что на этот раз задумали? Бандиты сейчас за ними не последовали, разве что некоторые вслед посмотрели. Один вон, как бы даже не биток, что-то сказал другому, показав рукой вслед уехавшей машине. «Так, еще машина едет». На этот раз по дороге в сторону ранчо. Такой же чайно-рэнглер, как тот, на каком караска ездила. Только белый. В машине двое. Быстро едут. Как бы не с новостями о засаде. Но мне пока об этом не узнать. Поэтому просто жду. На бугре гнездо каких-то мелких и кусачих мошек, похоже. Очень утомительное и неприятное соседство. Да, змею тоже видел. Проползла совсем недалеко правда, не обратив на меня никакого внимания. Где-то за спиной раздались пулеметные очереди. Методичные такие, явно в цели, не для шуму. Похоже, на падаль пришел кто-то еще, может, даже гиена. И теперь с ней разобрались. А вскоре и грузовичок проехал обратно, вернувшись во двор к хозяину ранча. Поразминал аккуратно шею, поворочился сбоку на бок. Уже устал лежать в таком положении. Но и шевелиться слишком не стоит. Это сейчас ветерок пробежал, зашевелил траву. Можно немного подвигаться. Прошло еще минут двадцать до того, как Новиков вышел на связь. Барин, ответь большому, как принимаешь? Большой барин на связи. На четверку принимаю. Что у вас? У нас штатно, по плану. Едем в сторону ранчо, будь готов. Всегда готов, как пионер. На чем вы? «Вас пикап! Вагон в нем! Дальше мы на своей!» «Принял! Патриот с вагоном! Дальше вы на китайцы!» «Штатно! У них прошло штатно!» «То есть свои целы! И пленного взяли!» «Это хорошо! Это даже очень хорошо!» Я снова приложился к винтовке, ловя оптимальную позу, давая мускулам приспособиться, вложиться, вчувствоваться, погладил спуск. Я готов. А во дворе суета, но не. Не воевать готовится Нет, просто ждут, хоть и вооружены все. И он пикап на дороге показался. Едет неторопливо, пыльный, и шлей в пыли за ним. Китайца не вижу. Они, скорее всего, вон за теми зарослями встанут. Иначе шуганутся бандиты. Всего одна машина должна вернуться. Пикап еще сбросил скорость остановился у езда на ранчо. Дверь распахнулась, из машины выбрался вагон в разгрузки что-то сказал, поднял руку, показывая бандитам то, что в ней, а затем быстро, пока те не опомнились, пошел прямо в толпу. Михалыч или Пичуга, не знаю, как уж правильно, решительным шагом пошел навстречу, вытащив из кобуры пистолет. Наставил оружие на вора, замерев у меня в прицеле. Что-то говорит, вид нервный а вагон вроде как и внимания особого на него не обращает. А уже перед всей толпой речь держит. И да, есть парень в камуфляже и черные бандани. Его сказали не работать, не буду. Вор явно в ударе, его слушают. Михалыч вроде как в растерянности топчется. Пистолет уже в опущенной руке. Что-то тоже сказать пытается. Но вагон величественным жестом его затыкает. И его слушают, слушают. Вот он у кого-то из бандитов что-то спросил. Тот вроде даже растерялся, но потом кивнул, ответил. «У Михалыча по всей позе видно, что пальнул бы сейчас с радостью. Но страшно. Вор весь взрывчаткой увешен Чистый шахит Если рванет, то всем хана. И говорить при этом ему нельзя давать. Он уже все внимание на себя забрал. Михалыч там, как чужой сейчас». Теперь вагон снова к нему обращается, даже пальцем в лицо ткнул. Тот вроде и вызверился в ответ, но как-то так, без явного успеха, потому что вся банда стоит и просто слушает. Боссу помогать никто не бросается. А тот в черной бандане даже сместился Михалычу за спину, и автомат перехватил ловчей, уже вагона страхует. И никто на это внимания не обращает. Видать, в своих понятиях вор и вправду хоть куда оратор. Забрал аудиторию. Так, Михалыч повернулся к черной бандане. Спросил что-то требовательно. Тот ответил, не меняя позы. А вагон за это время успел достать из-под жилета пистолет. Я бы на его месте Михалычу в затылок выстрелил. Но вор его окликнул. И только когда Михалыч обернулся, пальнул. По попал точно. Тот мешком свалился в пыль. И никто даже не дернулся. А вагон, тут же забирая управление на себя, взялся командовать. И все это приняли, смотрю, так, как будто все в порядке. Двое подхватили тушу старшего за руки и за ноги и потащили в кузов пикапа. И остальным дело нашел, как вижу. Явно больше для того, чтобы проверить, как слушаются. Большой, здесь барин. Вагон объект исполнил. Остальные даже не дернулись. «Все видим, наблюдаем. Сейчас отвалим. И ты помаленьку дергай оттуда». «Понял. Все верно. Компания ментов вагону сейчас точно не нужна. И моя тоже. Потом увидимся в городе. Так что я сдаю задом и сваливаю к своей машине. Мое дело тут закончено».